Часть 2. Три часа спустя они достигли вершины дерева. Пока они поднимались, их один за другим атаковали причудливые создания, газообразные существа, каждый из которых состоял из вихря бесчисленных золотых пятен, двуглавые птицы-монстры, гигантские кошки, порождающие молнии. И каждый из них в конечном счете, нашел свою смерть от меча Дзи. Внезапное нападение летучих мышей, способных изрыгать токсичный газ, усыпивших миску и Мэй, Затормозило их на время, и когда они наконец достигли вершины дерева, Ди нёс обеих спутниц на спине. На верхушке дерева была отстроена кем-то куполообразная крыша, одновременно на ней могли разместиться три или четыре человека. Когда охотник открыл лег, миска вскрикнула от боли. Воздух приобрел синеватый оттенок, и водянистый свет окрасил восточную часть неба, а утренний бриз ласкал взъерошенные волосы троицы. Они были на высоте 3000 футов, Дождь уже утих. Лес внизу, далекие холмы и равнины все еще были погружены во тьму. «Мы не можем подняться выше», — сказала Миска, сидя на спине охотника. Она уже оправилась от ядовитых паров благодаря своей аристократической природе. «В таком случае у нас нет выбора, кроме как спуститься», — тихо ответил Ди. «Это не составит труда для нас, но что насчет девчонки?» «Ты обеспокоена?» «Прикуси язык», — ответила Миска, но ей показалось, что она слышала хриплый смех и его источник находился невероятно близко. Ди встал на краю обрыва на самой вершине дерева. Нижние участки и все, что было на 3 фута ниже их, превратились в воду, и крупный ствол неуверенно пошатнулся. «Держитесь за меня», — велел Ди. Очевидно, целью восхождения на вершину дерева была необходимость выбраться наружу. Однако в то время как он и Миска могли пережить падение с высоты более 3000 футов, оставался вопрос, как обеспечить безопасность для Мэй. Ди бросился к краю. И трое камнем полетели вниз. Ветер завывал в ушах охотника, скорость неумолимо росла. «Настоящее путешествие!» — заметила миска, прижав руку к щеке, обращённой к востоку. Бессмертный представитель, знать или нет, у женщины были стальные нервы. Это был такой диалог, на который были способны лишь аристократы, в то время как вокруг свистит воздух. «Мы скоро достигнем земли. Что ты будешь делать с девчонкой?» «Держись крепче» сказал ей охотник. Лес приближался, миска закрыла глаза. В следующий миг тяжелый удар подбросил троицу обратно вверх. Поднявшись сквозь ветви и листья, они вылетели из леса, а затем снова рухнули вниз. Миска услышала треск древесного ствола. Одна из ее рук обхватила Ди вокруг шеи, другой она держала Мэй, словно вязанку дров. Такой силы удара должно было хватить, чтобы убить Ди как минимум тысячу раз, Когда они наконец прекратили скакать вверх-вниз, тело охотника накренилось вправо. Они падали в ту же сторону, что и ствол дерева, или так на секунду показалось. Затем Ди изящно развернулся, и Трио приземлилась на ветвь другого крупного дерева. Отдышавшись за спиной Ди, миска спустилась на ветку. «Как ты это сделал?» — спросила она. Поскольку обзор ей закрывал ствол поваленного дерева, все ветви которого были обломаны, она продолжила. «Ты чем-то зацепился за дерево, чтобы остановить нас?» Ди поднял левую руку, из нее торчал конец нити, столь тонкой, что ее почти невозможно было увидеть невооруженным взглядом. «И что это?» «Водная арфа». Взяв ее в руки для более тщательного изучения, аристократка уточнила. «Это? Ну, ручай, что нечто подобное не повредить даже с такой скоростью. Ты, конечно, мог использовать самые абсурдные возможности, прыгая с высоты 3000 футов». Пока Миска осматривала расстояние между нитью и гигантским деревом, не зная, что нить также использовалась, чтобы разрезать преобразовывающиеся в воду тело Кенларка, Ди сказал ей, «Солнце скоро взойдет. Мы должны поскорее вернуться». Спустя два часа кареты покинули заброшенную деревню, их целью был аэродром на севере. И хотя земля под невероятно ясным небом все еще была влажной, Ди предположил, что вражескому командиру Галилу был нанесен жестокий удар, так что опасность на время отступила. К тому времени, когда Ди вернулся с миской Мэй, порочки из-за аэропорта уже не было. Барон сказал, что они удрали живые и здоровы. «Нет никаких гарантий, что жители деревни не придут и не нападут на нас. Чем быстрее мы отправимся в путь, тем лучше», — сказал он Ди, лёжа в гробу. Деревня Краухаузен все еще была далеко, и появился новый противник, но когда охотник сел на свою лошадь, его глаза были холодные и ясны. Миновав окраину деревни, лошади свернули на главную дорогу. На облачке кареты бароны сидела мою, уткнувшись лицом в грудь так и... драматическое спасение минувшей ночь нанесло серьезный вред девочке как физический, так и психический. Когда Мэй, словно очнувшись от кошмара, широко распахнула глаза, так и с грустью посмотрела на нее. Встретив испуганный взгляд девочки, она мягко кивнула ей. Интересно, а вдруг ее никогда не вернется? наконец тихо сказала Мэй проехав в полной тишине под синим небом почти два часа. «Я уверена, что он в полной безопасности». «Откуда ты знаешь?» «Я просто знаю», — твердо сказал Атаки. Интонация, с которой она это произнесла, говорила о том, что это нечто большее, чем просто теория, и моих стало легче. «Да, я уверена, что ты права. Он всегда был счастливчиком, и я уверена, что им он и остается. «Конечно, ты устала. Постарайся немного отдохнуть». После тех слов девушка заметила, что Мэй смотрит куда-то в сторону. А рядом с местом возниц ехал настолько великолепный молодой человек, что люди с трудом могли его описать. И так и знала, что значил этот взгляд. Девочка искала уверенности в ком то сильном. «Скажи, Ди, мои беспокоятся о Хью. Скажи ей, что он будет в порядке». Ответа не последовало не потому, что он не знал, какова была судьба Хью, а потому, что брат и сестра не имели отношения к Ди. Проще говоря, они были проблемой. Так и гневно вздохнула. «О, действительно. Прошлой Прошло ты ушел не для того, чтобы спасти эту девочку, а чтобы вернуть похищенную аристократку. Не так ли?» Она сказала это, потому что вдруг осознала, лихой молодой человек не был телохранителем для нее или девочки. Выехав из деревни, группа двинулась на север, и приблизительно через милю с четвертью они прибыли на участок армированного пластиком асфальта. Расплавленные области, усеявшие его, несомненно, были результатом разрушительных действий людей. Видимо, прошло довольно много времени с тех пор, как автоматические ремонтные системы прекратили функционировать. Лошадь диск окологолопом на максимальной скорости, их враги ждали где-то рядом. Хотя ворота на аэродром были закрыты, их электронный замок открылся ключом, который барон взял у мужчин прошлой ночью. Вйдя внутрь, так и изумлённо огляделась вокруг. «О, господи!» — провозгласила она, широко раскрыв глаза. «Необъятность пространства поразила бы любого человека». Не похоже было, что это простой терминал для прибытия и отправления транспорта. Поскольку на земле для такой огромной структуры просто не хватало места, она врезалась в горы на востоке и на западе. Дорожки для сверхскоростных автомобилей на линейных двигателях пролегали по всей длине и ширине помещения, но, кажется, ничуть не мешали стоящим повсюду негабаритным самолётам. Так и просто не могла постичь размеров диспетчерской вышки или чего-то похожего на огромный радар, очертания которых терялись в тумане. Девушка забралась обратно на место возницы, и когда они подъехали к ближайшему самолету, она набралась решимости и спросила Ди. «Интересно, почему они построили такой огромный комплекс?» Это звучало больше как мысли вслух, и она боялась, что ей не ответят. Но неожиданно ответ все таки прозвучал. Это отражение их сознания. Со временем они начали замечать, что их раса приходит в упадок, и аристократия перешла к созданию своих зданий, размеры которых бросали вызов здравому смыслу. Будет даже лучше назвать это агонию их общей души. Так это было их последней попыткой вернуть величие? Что-то вроде этого? Полагаю, что так. Ответил юноша. Его голос был подобен льду, и так я ощутила в нем такую усталость, что у нее перехватило дыхание. Понимая, что находятся на пути к вымиранию, аристократы стремились построить огромные сооружения, словно падение их расы можно было предотвратить, просто заставив себя забыть о предначертанном. Открылся ряд новых межзвездных путей, и исследователи устремились в путешествие за пределы родной галактики. После того, как аристократия вытащила из моря часть чрезвычайно древнего затонувшего континента, некоторые из них посчитали, что закат их цивилизации и угасание расы можно будет отсрочить на какое-то время. Однако на данный момент на огромной территории терминала не было ни единой живой души, только автоматизированные системы обслуживания одиноко и безмолвно продолжали свой труд. Центр путешественников, в который они вошли, был абсолютно пуст, И все же здесь не было ни пулинки, его частота свидетельствовала о долгих годах простоя. Итак, вечеринка закончилась. Не так, люди? Спросил барон, но было неясно, догадка это, или он действительно мог все видеть. Не дав ответа, Ди спешился, когда кареты достигли центра огромного зала. Подождите секунду, сказал охотник, направляясь к двери в задней части зала. Я тоже пойду, сказал Атаки, спрыгнув с места возницы. Майя крепко спала и не было никаких причин опасаться за барону или миску. Через секунду после того, как они вошли в двери здания, их обоих окутала темнота. Одновременно зажегся свет, так и почувствовала, словно попала в середину ночи. «Что случилось?» Главный компьютер создал искусственную ночь для своих гостей. Первоначально он, вероятно, поддерживал эти настройки день и ночь, но для экономии энергии схемы замыкаются только когда есть посетители. «Да ну, интересно, как давно это было?» Ответа не последовало. Взглянув на профиль Ди, она хотела было перефразировать вопрос, но передумала. Несложно было заметить боль и печаль в тенях, из которых было высечено его невероятно прекрасное лицо. Их глубина заставила так и смолчать. «Ди, тебя беспокоит упадок аристократии?» Сказав это, девушка подумала, что ее сердце сейчас застынет, но Ди не ответила, молча залез в автомобиль в конце коридора. «Это центр управления», — пояснил он. Удостоверение личности, пожалуйста, прозвенел механический голос. Это самая важная часть комплекса. Даже VIP-персоны терминала не могут выйти без карты. Так и посмотрела на Ди. Ди прижал ладонь левой руки к слоту на панели управления. Ограниченный VIP-статус подтвержден. Прошу простить мне мою дерзость. Глаза таки недоверчиво округлились. Спустя всего несколько секунд после того, как автомобиль пришел в движение, голос сообщил им. Это центр, 50 этаж. Девушка снова вытащила глаза, будь то по приказу Ди, пусть таки не осознавала этого, или благодаря силе его таинственной левой руки автомобиль скользил по коридорам огромного центра и ласточкой влетела в белую дверь. Так и не могла разглядеть ничего, кроме яркого света. Даже фигура дередом с ней растворилась в его лучах. Добро пожаловать в пункт управления. Четкий женский голос обратился к ним из ниоткуда. Он был синтезирован компьютером. Так и представила холодную умную красавицу, внимательно изучающую их откуда-нибудь. Вы первые мои гости за один год 298 дней и такой королевский посетитель. Я преклоняюсь перед вами. Любезно сообщайте мне о каждом своем желании. Я бы хотел, чтобы ты подсчитала общий вес корид в главном зале, плюс мы двое, и подготовила подходящий самолет как можно быстрее. Будет сделано. Еще одно: конь Киборг высшего класса. «Будет сделано. Пожалуйста, вернитесь в зал. Все будет подготовлено в соответствии с вашими указаниями». Вернувшись к транспорту, так и нетерпеливо выкрикнула. «Ди, кто или что ты? Ты получаешь доступ в места, куда даже вип-персоны не могут пройти. Главный компьютер подчиняется каждой твоей команде без каких-либо «но» и «если». Ни один обычный аристократ не смог бы этого сделать». Не сказав ни слова, Ди кивком указал ей на автомобиль. «Очевидно, этот жест означал, что она должна войти». Но так и не двинулось с места. Видение истинной природы Ди заставило ее забыть даже о страхе перед неповиновением его воли. «У дампиров один из родителей аристократ». «Ди, могло ли быть, что твой родитель был...» «Садись», — сказал охотник, и вот он или и снегом раздавил волю так и на части.